Глава вторая На следующий день сначала занялись снятием размеров железа для укрепления двери, а потом собрались в город. И мирянин, лежащий в нашей больнице, да еще и знающий мое имя, не давал Сосновскому покоя. И тот места себе не находил. Поэтому, пока я лазил с рулеткой, Игорь Михайлович извертелся на пупе, постоянно подгоняя. Пришлось даже рявкнуть. «Ну что вы стонете? Один черт я с той врачихой сразу не встречусь. Так что давайте сначала спокойно сделаем одно, а потом займемся другим. И от того, что мы, как два Бобика, будем сейчас суетиться, ничего не изменится». Сосед внял голос в разума и замолк, дав мне возможность обдумать предлог, под которым я появлюсь в гости к этой, как ее, блин, помню светленькое, пухленькое имя «Хоть убей». Но при одном воспоминании о хищном взгляде врачихи на выданье меня перекосило. Нафиг нафиг, такой только улыбнись, а потом не заметишь, как оженит. Нет, лучше уж через Ваську действовать. И пусть у нас не те отношения, чтобы к нему просто так в гости заявляться. Но Белкин ведь еще и электросварку знает, так что приду к нему с уголками и скобками для двери, а в процессе работы все выясню. Очень довольны тем, что удалось придумать план, никак не связанный с матримониальными теткиными планами, я быстренько закончил измерение, и мы покатили в Юрьева. Но человек предполагает, а Бог располагает, и поэтому жизнь внесла в мои планы свои коррективы. Я бы сказал, даже суровые коррективы. Получилось как? Вернувшись домой, сразу же был усажен за стол перед тарелкой борща с помпушками и подвергнут допросу. Тетю Машу интересовало все — как мне работалось, как отдыхалось и вообще. Что-то от этой работы я похудел, осунулся, и на лбу появился какой-то подозрительный синяк. Активно работая ложкой, тетка всегда таила и избавляла напор при виде здорового аппетита. Я вяло отбрехивался, попутно доводя до ума план похода к Белкину. И поэтому чуть не пропустил ее слова. «Ой, чуть не забыла. Тебе позавчера Фелька Кравченко искал». Очень просил, как ты появишься, чтобы сразу перезвонил. И позавчера же, но ближе к вечеру, Женька Запашный приезжал и тоже тебя спрашивал. Тут тетка подозрительно прищурилась. — Ты там ничего часом не натворил? Никуда влипнуть не успел? А то что-то странное получается. Тебя и шантропа шукает, и милиция. А шишка на лбу откуда? И куда это ты намылился, когда с тобой разговаривают? Остановленный теткиным криком я вздохнул. «Никуда я не влипал. Про уже говорил. Зачем пацанам так срочно понадобился? Не знаю. Вот сейчас позвоню и узнаю». Я действительно не мог даже предположить, для чего меня разыскивают. Сначала было испугался, что это как-то связано с Ваниным, но потом дошло, что привез его вчера, а теть Маше звонили позавчера. «Да ешь сначала, потом позвонишь. Никуда твои дружки не денутся. Хотя какие дружки?» — Нет, Женя тут нормальный парень, а вот Феликс до добра не доведет. Он же бандит. Учти, если матери не до тебя, то уж я твоим воспитанием займусь. Покорно выслушав пятиминутный спич, метнув под это дело три больших пирожка с картошкой, я опять вздохнул, кивнул и, не вступая ни в какие споры, покаянно сказал, что водиться буду только с правильным мальчиком Женечкой, а бег у Феликса стану обходить десятой дорогой. Тетка на это лишь улыбнулась и совсем другим тоном спросила. «Сереж, у тебя точно все нормально? Если вдруг что-то не то, ты скажи, мы уж помочь сумеем». Чмокнув ее в пахнущую корицей щеку, я улыбнулся. «Нормально все». И пошел звонить. В порядке, так сказать, поступления запросов. То есть сначала Кравченко, но тот был вне зоны, поэтому набрал Женькин номер. Зам Юрьевского УВД майор Запашный трубку снял сразу. А узнав меня, сказал, что надо срочно встретиться и что он сейчас подъедет. Ждать пришлось недолго. Город небольшой, так что пробок тут нет. И уже через 20 минут я, поручкавшись с отказавшимся от обеда Евгением и, умащиваясь в его колено, спросил «Чего искал-то?». Жека закурил, собрался с мыслями и только потом огорошил встречным вопросом. «Ты что, в своей Москве где-то чехом дорогу перебежал? Поэтому сюда и приехал?» Я тоже закурил и, выпустив приоткрытое окно дым, настороженно ответил. «Нет, с Ногчами конфликтов не было, но вот с некоторыми арабами были. А к чему это ты интересуешься?» Запашный в раздражении стукнул пудовым кулаком по рулю и объяснил свой интерес. Оказывается, третьего дня на него вышел Кравченко. Звонил, сказал, что дело касается их общего приятеля. И назначил встречу. Услышав про Кравченко, я хотел было в очередной раз пошутить насчет смычки милиции и братвы, а также пройтись по оборотням в погонах. Но вовремя поймал себя за язык. Один раз уже пошутил, хватит. Женька мне тогда чуть морду не побил и популярно объяснил, что одно дело — дела служебные, а другое — человеческие отношения. И если Фелька попадется на чем-то криминальном, то он закроет его не дрогнувшей рукой. Оба они про это знают, что не мешает им здороваться при встрече иметь общих родственников, и периодически совместно пить на чьих-нибудь именинах. Поэтому я и не стал вспоминать запутанные бандиты-правоохранительные отношения, а просто внимательно слушал, что говорит мне Запашный. Оказывается, Феликс по своим делам был в Ростове. Видно, какой-то очередной гешефт делили. Поделили. Обошлось даже без стрельбы. И на радостях закатили пьянку. Так вот, во время этой пьянки один из новых знакомых Кравченко показал ему фото и заплетающимся языком по секрету сказал, что этого человека ищет их прославленная Нижнереченская чеченская группировка. И не просто так даром ищет, а любому, кто укажет местонахождение искомого... «Чехи готовы отвалить 50 тысяч баксов, а если его приволокут к заказчикам живьем, то и все сто». И на этой фотке Феликс узнал старого знакомого, Серегу Корнева. Вида не показал, зато попробовал разузнать, чего вдруг такая щедрость. Собеседник сказал, что сам не в курсе, но вроде парень с фотографией чем-то очень сильно обидел уважаемого человека». «Да, от такой новости я только затылок почесал. Ну надо же как. Выходит, тот безъяйцевый арабский вождь своими силами всероссийский розыск умудрился объявить. Как и предполагалось, подтянул кавказских знакомых. А те, отчаявшись найти меня в Москве, подключили своих соплеменников по всей стране. И ведь суммы-то какие солидные назначены. Интересно, а самим Ногчим и Сраней сколько пообещал?» Если только за сведения о местонахождении они полсотни тысяч гринов готовы башлять. Минимум раз в десять больше, если не в 20. Я достаточно хорошо знаю прижимистую психологию обреков. Почему-то представил себе миллионы, и даже загордился. Да уж, далеко не каждому в жизни выпадает шанс узнать себе цену. Мне вот выпал. Правда, это почему-то не радует. Но что характерное, не пугает. Даже не знаю почему. Может быть, потому, что после путешествия по России-2 все эти арабы, террористы и прочие шпана стали казаться чем-то очень далеким. Опасным, но в данном случае являющимся не более чем досадной помехой. У меня сейчас своих забот полон рот, чтобы заранее начинать бояться. И так всю голову сломал насчет Ванина, а тут еще какие-то хоббиты, ваххабиты. Пауза затянулась, так как Женька уже закончил свой рассказ и ожидающе смотрел на меня. Поэтому, вздохнув, я выкинул бычок и просто коротко рассказал о еврейском отпуске. Запашный все это выслушал, уважительно покрутил головой, крякнув. «Ну ты и зверюга!» После чего, несколько секунд, по барабане пальцем по рулю, принял решение. «Слушай сюда. Дело действительно очень серьезное, и я честно скажу, что куда бы ты ни сунулся, везде можешь спалиться. Пусть даже случайно». «Одно радует. Они не знают даже приблизительно, где тебя можно искать. Поэтому...» Женька повздыхал, почесал затылок и продолжил. «Короче, тебе надо срочно менять внешность». Я напрягся. «Пластику делать?» Запашный поморщился. «Какую пластику? Боевиков пересмотрел. Ближайшая клиника пластической хирургии в Ростове. А любое изменение внешности должно проходить через органы внутренних дел». И нет никакой гарантии, что тебя прямо там не сольют за такие-то деньги. Все гораздо проще. Волосы отрастить, усы, бородку. Причем можно даже чем-то одним ограничиться. А если себе еще и очки заведешь с простыми стеклами, то хрен тебя, кто узнает. Но по-любому от тетки надо съезжать и двигать туда, где нет знакомых. Феликс прямо сказал, что он в своих здешних уголовных дружках вовсе не уверен. Точнее говоря, как раз уверен в том что если вдруг до кого-то из них дойдет эта информация, то тебя моментально сдадут. И сделают это втайне от него. Так что надо ехать. А смысл? Документы-то у меня мои останутся. Тут я без прописки живу себе и живу, а в любом другом месте такое не прокатит. Но Женька, который был старше меня на три года и всегда держал шишку в нашей детской компании, только изогнул бровь, заставляя заткнуться и продолжил. «Паспорт я тебе сделаю. Чистый. Хоть за границу с ним катайся. Есть у меня один чело... Э, он махнул рукой. «В общем, будет у тебя документ. С этим не парься. На неделю только затихарись и нигде не шляйся, чтобы лишний раз не светиться по городу. А как все будет готово, я тебе сам позвоню». «Ясно. Блин. Что такое?» Силой потерев подбородок, я признался. «Да только сейчас дошло». Если меня сдадут, то ногчих к тетке Маше могут заявиться с поисками. Или Игоря Михайловича трясти начнут, потому что я с ним последнее время тусовался. — Это Сосновского, что ли? — Вряд ли. — Кто про ваше общение знать может? — Не расскажи ты мне сам об этом деле, я бы и не знал, что вы дружбу водите. — Да и насчет тетки все решаемо. Чехи к ней не сунутся, будут действовать через наших бородков. Те же к Марии Сергеевне не пойдут и в открытую выяснять ничего не станут чтобы не засветиться. Им ведь еще здесь жить. А даже если и спросят у нее, мол, куда это Фелькин Друган пропал, ничего страшного не произойдет. Просто ты с работы на упреждение. Перед отъездом устрой отвальную и скажи, что едешь за бугор в поисках лучшей жизни. Куда-нибудь в Эквадор или в Австралию. Тетку же проинструктируй, чтобы она всем говорила, что ты как уехал, так и с концами. Ни звонков, ни писем». Задумчиво хмуря брови я протянул. — Ну, как вариант. А майор еще раз на меня глянул и спросил с обидой. — Не пойму вот только. Чего же ты, мудак такой, сразу все не рассказал? А то устал, уволился, суетная Москва задолбала, решил свежим воздухом подышать. Знаешь ты кто после этого? Я на его слова лишь вздохнул и пожал плечами. Оно действительно, чего теперь говорить? что не хотел лишний раз грузить людей, так обижу еще сильнее. Тем более от внезапной пришедшей мысли я застыл. Блин, до меня только сейчас дошло, что у меня реально есть друзья. не приятели, ни знакомые, ни коллеги, не сослуживцы, а именно друзья. И двое из них себя только что показали. Оказывается, до сих пор в мире не все решают деньги». И тот же Фелька рискнул авторитетом и влиянием в своем кругу, но не выдал детского дружка. А ведь если его Кодла узнает, что он упустил возможность на пустом месте срубить такие бабки, на него явно станут смотреть по-другому. Как на лузера или, как говорится в их среде, на лоха. А Женька? Тот готов рискнуть карьерой и свободой. Ведь паспорт он мне вовсе не по официальным каналам делать будет». А в ментовке гадючник такой, что каждый с радостью подставит ближнего. Пока я отвлекался на эти размышления, Запашный что-то продолжал говорить. Точнее, не что-то, а расписывал план моих дальнейших действий, советуя после изменения внешности не метаться по замшелым уголкам нашей необъятной родины, а просто поехать в Москву или Питер, где устроиться на работу и спокойно жить. Такого шага от меня точно не ждут. Да и в маленьком городе я со своей деятельной натурой всегда буду на виду. А в крупном легко растворюсь среди миллионов жителей». Он где-то полчаса меня инструктировал, говоря то, что я, в общем-то, и сам отлично понимал. Но приходилось молчать и поддакивать. Просто из уважения к проявляемой заботе. В конце концов майор выдохся и, ругнув напоследок коллег из ФСБ, от которых реальной помощи не дождешься, подвел итог. «В общем, понял». Живёшь на новом месте, тише воды, ниже травы. Вот и хорошо. Но на всякий случай возьми». Сунув руку под сиденье, Женька извлёк оттуда какой-то увесистый предмет, завёрнутый в тряпку, пояснив. «Это ТТ. Магазин полный. Сам ствол чистый. Правда, китаец, но тебе из него не войну вести. А уж 8 патронов он отстреляет нормально. И пока не уедешь, смотри, чтобы пистолет всегда был с тобой, мало ли что». «Лучше, конечно, без этого обойтись, но страховка не помешает. Только не вздумай размахивать им, как атаман шашкой. Да и вообще светить без дела. А когда едешь до Москвы, просто выкинь в какую-нибудь речку, и все». Молча развернув сверток, я покрутил в руках угловатый пистолет, а потом завернул его обратно и сунул в карман со словами. «Спасибо, Жень, действительно, спасибо». На что запашный, смущенно хмыкнув, ответил. «Вот йог-макарек». А ведь еще вчера даже и подумать не мог, что гражданским лицам совершенно неучтенное огнестрельное оружие своими руками отдавать буду. У народа и так левых стволов немерено, а я еще свою лету добавляю. Что, реально много? Чересчур правильному запашному, наверное, надо было как-то оправдаться хотя бы перед самим собой за этот поступок с пистолетом. Поэтому он многословно начал объяснять: Да выше крыши! Ладно еще, когда охотничье не зарегистрировано. Если такое ружье у нормального мужика хранится, то на это я сквозь пальцы смотрю. Да даже если что-то и посерьезнее. Что я, не понимаю, какая у нас жизнь. Но тут все от человека зависит. Вон, помнишь Дмитрия Саныча? Ну, что во второй школе военруком работал. Так вот, у него макар наградной был. Теперь он у его сына хранится. С одной стороны, не положено, но с другой, Гринью я давно знаю и могу точно сказать, что из этого пистолета он людей стрелять не начнет. А сам пистолет — память об отце. Вот и в тебе я, уверен. А если бы не был уверен? Евгений зло фыркнул. Тогда бы и этого разговора не было. Но ты тут шутишь, а ведь есть такие отморозки, которые вообще, не думаешь, маляют налево-направо. Ты, наверное, еще не слышал, а нам вчера бомжа с огнестрелом в больницу доставили. В парке какие-то малолетние ублюдки поиздеваться хотели. А когда тот начал сопротивляться, пули в него всадили. Опа! Я навострил уши и, стараясь не выдать волнения, поинтересовался. «Да ну нафиг! Неужели здесь подобные отморозки появились?» «Вот и я уже мозги вывернул. Ну не было у нас таких. И пират то же самое в один голос твердят. В крупных городах уродская молодежь сплошь и рядом встречается, а у нас, сам знаешь. Только факт остается фактом. Человек в больнице, а эти сволочи где-то гуляют». «Так его не ухлопали?» «Нет, повезло мужику». Прикинь, как в кино получилось. У него библия в нагрудном кармане бушлата лежала. Так пуля через неё прошла. По ребру срикошетила и уже практически без рубашки одним сердечником в лёгкое вошла. И пуля, что характерно, от калаша. Ого! Так это уж пане автомат был? Ты что, откуда? Да и тот мужик сказал, что у него из самопала какого-то шмальнули. Ну, это уже роли не играет. Я всех наизнанку выверну и сам вывернусь, но тех козлов найду». Такое дело сразу и на корню рубить нужно. А то станет у нас, не дай бог, как в каком-нибудь Новосибирске или в Москве. Мне очень не нравилось вполне справедливое рвение майора, и я попробовал прощупать волнующий вопрос. Ну да, свидетель живой есть, значит, найти будет легко. Запашный махнул рукой. Да какой из него свидетель? Он никого толком не разглядел. Да и вообще, похоже, с головой не очень дружит. Сам понимаешь, это же бомж. «Мозги пропиты напрочь. Следователь его уже допросил, так он даже толком место рождения назвать не мог. Деревню вспомнил, а область уже не сумел». С трудом сдерживая радость от такого отношения милиции к киномирянину, я выдохнул и осторожно спросил. «Слушай, а вот интересно, как потом с такими людьми поступают? Ну вот в частности с этим бродягой. Он ведь в деле фигурирует, а документов у него никаких нет». «Вы что, запросы какие-то делаете, а потом новый паспорт ему оформляете?» Майор на вопрос только зубом цыкнул и насмешливо глядя на меня выдал. сеичас запросы мы сделаем, только толку от него. Нет, если он по базе проходит и пальчики есть, то личность можно установить. Но вряд ли этот тип в базе обнаружится. На нем ни одной портачки, значит, скорее всего, не сидел. Да и следователь после разговора такой же вывод сделал а он мужик опытный, бывший нюхом чует. Поэтому дохлый номер. Сам подумай, этот диакон себя то Ваниным, то Ивакиным называет, то Геннадьевичем, то Георгиевичем. Единственное, имя и кличку никогда не путает. Как тут точный запрос делать и паспорт оформлять? Да и смысла нет. Так как он только очухается, сразу из больницы сбежит. Там ведь бухать не дают». А документы, если даже ему их сделать, или потеряет, или выкинет, или пропьет. Я с подобным уже сталкивался. Да черт с ним, с этим бомжом. Давай лучше дальше соображать, куда жить поедешь. Только выслушивать новую порцию советов относительно будущего места жительства сразу не удалось. Так как запеликал мой телефон. Оказывается, прорезался Феликс. Весь такой суетной и загадочный. Но узнав, что я уже говорю с Запашным, Фелька успокоился и отключился, предварительно сказав, что он сейчас в Дубровке, но по возвращению обязательно ко мне зайдет. Потом еще с полчаса, поговорив с Евгением, я очередной раз, пообещав ему не маячить лишний раз по юрьеву попрощался с майором и сразу же пошел нарушать обещание. Просто надо было опять в магазин, так как я совершенно упустил из вида, что помимо «поесть», Моим ребятам надо еще где-то спать. Несколько одеял у них уже было, но спальники по-любому удобнее, да и туристические коврики не помешают. А из одеял пусть лучше светомаскировку на окна сделают».